Глава 23. Приятная неожиданность. Поехать во Владимирск, чтобы еще и полетать на большом самолете, настоящий джекпот. Можно и Бабнадю проведать, а главная вера сейчас тоже там. Значит, после полетов у меня будет возможность приятно провести остаток дня и ночи. После того, как всех отпустили в общежитие, Мухаметов оставил меня и Колю, чтобы вести в курс дела. На собеседовании вам говорили, что ваш набор экспериментальный, верно? спросил Рашид Маратович, и мы с Морозовым кивнули. Считайте, что это один из экспериментов, улыбнулся он. А ближе, чем в Астраханских степях мы не можем полетать на Ту-16? поинтересовался Морозов. Жару плохо переносишь, или Машку боишься, удивился я. Что еще за Машка? спросил Коля. У, одновременно затянули мы с Маратовичем. Пожалуй, Морозов будет неприятно, удивлен этой особенности пребывания во Владимирске. день, потом расскажешь ему про эту напасть. Не травмируй сейчас человека», – строго указал мне Мухаметов. «У тебя, Морозов, есть другие предложения?» «Конечно. В Белоруссии есть у 16 есть и в Шайковке, Рязани». «Ты можешь оформить туда перевод и спокойно ехать служить в эти прекрасные места. А родин поедет во Владимирск, поскольку это предусмотрено планом вступительных испытаний». «Вопросы, Коля?» – спокойно ответил Маратович, и Морозов больше не возражал. «Так каков наш план действий, Рашид Маратович?» – спросил я. «В понедельник на рейсовом Як-40 со всеми полетите. Там поступите в распоряжение полковника Брилева, начальника школы летчиков-испытателей Владимирского центра». Встреча с бати будет весьма интересной. Представляю, насколько он удивится моему прибытию во Владимирск. Сколько нужно нам сделать полетов? Программой предусмотрено проведение не менее трех полноценных вылетов. Полетное задание определит вам Брилев, сказал заместитель начальника. Мухаметов объяснил, что в этом году принято решение об обмене опытом двух школ между собой. Военные испытатели, летчики, слушатели, инженеры прибудут в Циолкоск. А во Владимирск поедут представители с местной школы испытателей. Мы и так взаимодействовали постоянно на уровне министерств и в процессе испытаний. А вот школы будут впервые подобные мероприятия проводить, сказал Мухаметов. Это чтобы в собственном соку не вариться. И поэтому тоже. Готовьтесь и учите матчасть, сказал Мухаметов. Утро понедельника наступило быстро. За изучением инструкции экипажу Ту-16 я и не заметил, как приблизился момент нашего отлета во Владимирск. За эти дни Швабрин успел съездить в Москву, чтобы проведать племянницу Сонечку. Дальневосточное же трио затянуло Борю Чурикова в водоворот таких событий, что я не видел своего соседа до самого утра понедельника. И когда он открыл дверь нашей комнаты... Его видок оставлял желать лучшего. Рубашка на распашку, а слабый запах вчерашнего праздника, то есть перегара, был очень стойким. В руках у Бориса была литровая стеклянная банка, только что собранной с грядки клубники. — Похоже, ты за нас всех эти дни отрывался, — сказал Швабрин, вытираясь после душа. — Мужики, я был в стратосфере, — сказал Боря, слегка запинаясь. «А ну и видно!» – улыбнулся я, принимая клубнику из рук Чурикова. «И с кем летал?» – спросил я, учуяв к тому же и запах женского парфюма от нашего соседа. «Она... Ой...» – почесал затылок Боря, вспоминая имя девушки. «Света, Лена или Вика?» «Наверное, клубника?» – посмеялся Ваня, но Боря отрицательно замахал головой. «Вероника?» – спросил я, вспоминая одну из надоедливых песен из будущего. «Тоже нет! Блин, я же не усну, пока не вспомню!» Но «Ну, спать тебе недолго осталось», — сказал я и показал время на часах. Боря сильно расстроился, что ему теперь придется мучиться весь день. Сняв рубашку и взяв средства гигиены, он приготовился идти в умывальник. «Может, Виолетта?» — спросил он у нас. Ха, ха Будто мы знаем, с кем он провел все выходные». «А почему не Катя?» — уточнил я не мне это имя не нравится, я бы с ней не пошел. Тут что-то на букву «В»», — ответил он и пошел к двери, напевая известную композицию. «Не споткнись, про порожек помнишь?» — спросил Швабрин, намекая на возвышенность на входе в нашу комнату. «Ага», — кивнул Боря и продолжил петь, несмотря под ноги. летящей походка, у -у -у -у, ты вышла из моей...» мая крикнул Чуриков и, зацепившись за порожек, полетел вперед, кувыркнувшись в коридоре. Швабрин смеялся. Проходящие мимо нашей комнаты Ломакин и Чебякин тоже не оставили без внимания этот пируэт, а потом помогли горе-певцу подняться. Искрылась из глаз в января, допел я куплет песни Юрия Антонова. Вылет из Солковска приближался. Морозов и я заняли свои места в Як-40, попутно обсудив качество кресел в салоне этого небольшого пассажирского самолета. Точнее, мне пришлось выслушать претензии Коляна к потертому сиденью, расшатанному подлокотнику и то, что в самолете слишком мало места для него одного. — Я думал, что нас двоих отправят на одном самолете. Не могли организовать нам отдельный рейс? — качал он головой, посматривая на заходящих пассажиров. «Ты еще не поступила, запросов у тебя на Героя Союза как минимум», сказал я, просматривая командировочным. «Я ставлю амбициозные цели Родин. А ты из блатных, как я посмотрю, столь молодом возрасте и в метишь. Фамилия у тебя не главкомовская, не министерская. Что в тебе такого?» «Абсолютно ничего. Удачлив и скромен Колян. И тебе советую». Похлопал я его по плечу, когда начали запускаться двигатели. Самолет произвел взлет, и нам предстояло минимум два часа полета до аэродрома Владимирска. «Июнь месяц, речка, жара, рядом девушка, и у тебя впереди несколько вылетов на одном из легендарнейших самолетов в истории авиации. Что может этому помешать?» «Правильно, нытье твоего коллеги, которому все вокруг не нравится». «Вот чего он там рассказывает этой тетке?» Кивал Мороза в сторону полного мужчины, который что-то шептал схожей с ним комплекции женщине на ухо. «Кажется, мужик делает ей комплименты, она этому рада. В порядке вещей?» «Уже час летим, жара, пить охота!» – продолжил причитать Коля, и я протянул ему свою афганскую фляжку с водой. «На, попей, успокойся!» «Родин совсем сдурел? Ты сам-то не брезгуешь?» «Ох, и зануда попался мне в напарники по этой командировке. Что ж с ним будет, когда мы прилетим на место, и он попадет под рой бешеной мошки?» «Да, и правда, потом как ты буду?» — сказал я, но флягу не убирал. «Ты или терпишь, красавец, или пей и затыкайся». «Лучше потерплю», — проворчал Морозов, сложив руки на груди. невелика потеря», — сказал я, убирая фляжку. Ты мне скажи, тебе орден Ленина за что дали, если не секрет?» Заря я это спросил, поскольку рассказ Морозова тянул минимум на небольшой сериал. Если вкратце, то за неполную неделю Коля во время службы в полку авиации ПВО смог принудить к посадке один самолет-нарушитель и сбить другой. «Молодец, что сказать. И в этом нет никакой иронии. В авиации ПВО служба не сахар». Ошибка может дорого обойтись, и иногда приходится выполнять задачу по уничтожению самолета-нарушителя. «Родина, у тебя что-то есть из наград? Просто в военной форме не видел тебя. Стесняешься?» Ехидно улыбнулся Морозов. «Есть парочка незначительных». «Ты же в Афгане был, или просто был, или не летал там». «Да в штабе писарем в кадрах просидел», — соврал я. «Тогда понятно, почему не афишируешь. Я бы тоже молчал. Наверное, не по себе, когда товарищи на боевых вылетах пропадают, а у тебя мысли только как документы быстрее на подпись передать». Покачал головой Морозов. «Отвечать ему я не стал. Может, он быстрее замолчит и оставит меня в покое». До самой посадки Коля не проронил ни слова. В расчетное время Як-40 коснулся бетонной полосы Владимирской и порулил к дальнему ангару, где размещались самолеты конструкторских бюро. Дверь открылась, и с улицы в салон ворвался разогретый воздух. Весь народ стал надевать на себя приготовленные сеточки. В воздухе появился сильный запах ванилины и одеколона. «Я тоже полез в чемодан за своим подобным защитным приспособлением, а вот Морозов чуть со смеху не умер». «Вы чего?» — ржал он, как лошадь. «Таким образом от солнца прячетесь». «Зря смеешься, Коля. Сейчас ты прочувствуешь все сам», — предупредил я его и встал со своего кресла. То, что исполнял на улице Морозов, нужно было снимать. Будь в этом времени какой-нибудь отечественный интернет-сайт с различными видео, однозначно бы Колян стал звездой». «Почему они меня кусают?» — возмущался Морозов, размахивая своим чемоданом. Дважды он с так себя по голове, еще раз чуть не зашиб меня. В конце концов он укутался в рубашку, но это не помешало ему набрать полный рот этих мелких насекомых. «Чем больше ты отмахиваешься, тем сильнее они кусают», — сказал я, увернувшись от очередного вращения чемоданом. «Конечно! Расскажи еще, что они меня за своего примут. Воскликнул Морозов, крутанул своим чемоданом и тот улетел вперед. Хе, ручка не выдержала таких вращений и сломалась. Придя в здание школы испытателей, я снял с себя сетку. Морозов смог выдохнуть и пошел искать туалет, чтобы умыться. На улице было пекло и кожа требовала немного охлаждения. Коля так вообще всю дорогу неустанно отмахивался, от того и устал. Мы привели себя в порядок и проследовали к кабинету Брилева. Он как раз был у себя. «Валентин Иванович, разрешите войти?» – спросил я, и Брилев жестом пригласил нас войти. «Сергей Сергеевич, рад вас приветствовать. А вы весьма целеустремленный». Пожал он мне руку, затем то же самое сделал и с Колей. «Вы, как я понял, капитан Морозов». «Так точно, товарищ полковник», — вытянулся в струнку мой коллега, звонко щелкнув при этом каблуками. «Ну-ну-ну-ну, такой гимнастики нам не нужно. Все будет ясно, когда с вами полетаем», — сказал батя и показал нам сесть на стулья рядом с его столом. «Честно, идея в Целковске возникла здравая, но не очень вовремя». Брилев объяснил, что сейчас испытательный центр загружен различного рода испытаниями. У школьников, как здесь называют слушателей, пора экзаменационных полетов, плюс инструктора школы активно повышают свои уровни по программам курса летной подготовки. «Мы руки с вами много. Дупска, форме, с секреткой договорись, и пши, но дело важное. Тем более, что я давно уже думал над такими обменами», — сказал батя, забрав у нас командировочные. «Получается, что отсюда уехали поступающие, чтобы полетать в Цалковский, верно?» «Да», — ответил Брилев, и в кабинет вошел подполковник Зучков, быстро поздоровавшийся с нами. «Забирай их и делай приказ на допуск. Готовимся, сынки, послезавтра летим». Управились мы быстро. Коляна отправили на уазике замполитой школы в город расселяться, а я заскочил кости Бардину в штаб его полка. Он как раз только что прилетел и остывал под кондиционером в классе. «Родин, ты просто не можешь спокойно жить», – улыбнулся Бардин, когда я ему рассказал всю историю своего прибытия в Целковск. «Мне как раз ребята налили чай. Я их угостил сладкой продукцией от фабрики «Родфронт». Особенно всех обрадовали упаковки жевательных резинок». «О, я только олив пробовал», – сказал один из сослуживцев Костяна, намекая, что первыми в Союзе жевательную резинку стали производить именно на этой эстонской фабрике. Я спросил у Кости о его службе. Он рассказал, что у него все идет ровно и, если все хорошо, через год будет поступать в школу, расположенную в соседнем здании. «Сейчас вот в командировку отправляют, спрашивали только желающих», – сказал Бардин. На вопрос «Куда?» Костян ответил размыто. «Мол, какие-то учения в Крыму, а летать нужно будет из Джанкоя». Хм, «Странное место для базирования истребителей». «В мое время там был вертолетный полк, а в Советском Союзе и вовсе базировался транспортный полк на Ил-76 Ан-12». «Ты не за речку собрался, дружище?» — улыбнулся я, намекая, что не договаривает о своей командировке Костян. «Я бы от тебя скрывать не стал. Правда, командирует воинскую часть 22147. Даже не знаю, где такая и где находится», — ответил Бардин. «В своей памяти я тоже не нахожу информацию о такой воинской части. История темная, но, думаю, Бардин человек не маленький и знает, что делать». «Естественно, что я проведал сначала баб Надю, которая накормила меня, будто я год не ел». Веру я дождался с работы и хорошо провел сне окончание дня и ночи. Наступило то самое послезавтра, и Зучков дал нам указание находиться в летной комнате на втором этаже школы. После более чем 30 градусной жары посидеть под кондиционером просто необходимо. Не спасает даже раннее начало полетов. Мне не привыкать работать в таких условиях, а вот Морозов таял на глазах. Его первым и позвал Зучков летать, чтобы он потом не ныл. А ведь Морозов уже начал вопить о жаркой погоде и вреде здоровью. Другие слушатели, а именно штурмана, тоже ждали своей очереди полетать на свободных машинах. Такая, как Ту-16, сегодня оказалась одна. Вот сейчас со мной в комнате сидели эти двое ребят со штурманского отделения. Их записали ко мне в экипаж». «Сейчас первый вылет на Драконе сделают, а мы с тобой во втором полетим после подготовки к повторному вылету», сказал мне штурман по имени Саня. «А почему Дракон?» – спросил я. «Да кто его знает?» – улыбнулся второй, которого звали Рома. «Старый он, чистый бомбардировщик». «Есть всего один», – дополнил его слова Саня. «Остальные на стоянке полковые?» – поинтересовался я, заметив, что по магистральной рулят еще два Ту-16. «Да, берем их периодически, но им самим нужно молодежь выкатывать», – ответил Саня. Оба штурмана уставились в цветной телевизор, где шла очередная серия фильма «Твой сын – земля». Что-то про становление молодого партийца в колхозе. Я же смотрел в окно. На стоянку как раз заруливал наш самолет с бортовым номером 63». Вот он уже подъезжает к свободному месту, и к нему, подтягиваясь после дремоты, идут техники. И в этот момент пошел дым, а затем начала гореть левая основная стойка шасси. Техники тут же ускорились, и стоявший на стоянке техники пожарный ЗИЛ рванул к самолету. Я и не заметил, насколько быстро экипаж успел покинуть самолет. Вот так полетали. «Пять!» — сокрушался Саня, подскочив с дивана и наблюдавший за окончанием всех противопожарных мероприятий. «Две недели не можем слетать эти полеты по методике летных испытаний!» Через полчаса в летную комнату зашли подполковник Зучков, Коля и два штурмана-слушателя. Все мокрые и не очень веселые. Заместитель начальника школы полетной работе Зучков рассказал, что произошло. «Потек амортизатор на рулении. Барабан колеса горячий, и на него попала гидросмесь. Пожар, небольшое повреждение. Сегодня самолет не летает», — сделал вывод Зучков. «Пока сидите здесь. Определимся, как завтра будем работать». «Есть варианты сегодня полетать?» — спросил Рома. не готовьтесь к речке, если Машку не боитесь», — улыбнулся Зучков и вышел из летной комнаты. Коля был под впечатлением, насколько сложно управлять с такой большой машиной, как Ту-16. Одному с такой системой управления справиться тяжело. Естественно, что взлетать и садиться самому мне не дали. А вот площадки и выполнение режима полета получилось, но сложно, Серый, качал головой Морозов. Уже и обед прошел. До конца смены оставалось пара часов. Я уже мысленно видел себя в объятиях Верочки, даже позвонил ей на рабочий телефон. Она как раз сейчас на практике в представительстве КБ «Миг» во Владимирске. Была бы возможность, можно было и дойти до нее, но нужно дождаться официального отбоя. Штурмана уже пускали пузыри. Отлетавшие сегодня свою программу тоже не стали бороться со сном и устроились спать сидя. И в этот момент буквально вбежал в комнату Брилёв. Одет он был в летный комбинезон, в руках шлем, кислородная маска и картодержатель. Родин Сани и Рома, со мной на магистралку. Я договорился, чтобы у полка взять самолет и слетать. Побыстрее давайте! Начал подгонять нас начальник школы. Со всем своим снаряжением мы через три минуты уже стояли на рулежке, а наш самолет сруливал с полосы. Взлетный курс 298 градусов на сегодня очень удобен в этом плане. Долго до стоянки Ту-16 рулить не нужно. Самолет с бортовым номером 43 остановился напротив нас, и под фюзеляжем открылся люк, через который по одному стали выходить члены экипажа. Ту же явно не мой веселый МиГ-21 и не точка опоры МиГ-29. Передо мной более чем 50 тонный, и это в нормальном полетном весе, бомбардировщик. Почти 35 метров в длину и столько же в размахе крыла. Крупные мотогондолы турбореактивных двигателей расположены в первой части крыла. Впереди носовой фонарь, в котором я уже вижу довольное лицо штурмана Ромы. А в остеклении кабины видно, как свое место покидает предыдущий командир корабля. Второй летчик пока еще управляет самолетом на стоянке, держа в руках органы управления. Пока Брилев менял командира корабля и принимал управление, я осмотрел борт и тоже заспешил в переднюю гермокабину. Здесь, на этом большом самолете, размещены рабочие места командира, второго летчика, штурмана и штурмана-оператора. стрелок радисты и командир огневых установок заняли свои рабочие места в задней гермокабине через подобный нашему люк. После того, как я закончил пристегиваться и подгонять под себя сиденья и педали, занялся осмотром приборов и органов управления. «Ох, это явно не истребитель. Места здесь много, можно развернуться как угодно. Куча приборов, но большинство мне знакомы. Размеры поражают. Одна панель автоматов защиты сети чего только стоит». Штурвал, в простонародье названный «Рога», в пару-тройку раз больше, чем привычная мне ручка управления самолетом. «Как меня принимаешь, второй?» – проверил со мной связь по СПУ Брилев. «Хорошо, принимаю, командир. К полету готов, гироприборы включены, давление в тормозной системе нормальное, Чека снята, вентиль открыт». Остальные члены экипажа тоже доложили, как и полагается по инструкции. «И это несколько другое ощущение». Сразу понимаешь, что на этом самолете-корабле одному тебе не справиться с управлением. «Грачевка, 010. День добрый. Готов продолжить руление по порядковому 116», — запросил Брилев. «Добрый 010. Разрешил взлетный 298 градусов».